Глава 43. Он. Мне было дико больно от магического огня. Не сразу понял, что Эля это сделала не специально. Похоже, проявилась до этого спящая магия. Интересно, почему она так долго спала? Виновата отсутствие магии на Земле? Или Элю специально заколдовали до определенного времени? В любом случае, нужно разобраться в этом вопросе как можно скорее. Наверное, даже решение проблемы с лисицей придется немного отложить. От осознания того, что девушка не специально, легче не стало. Рану невыносимо жгло. И я невольно вильнул хвостом. Обращение все больше выходило из-под контроля. Захотелось выйти на луну. Потому что это круглое светило манило, находясь так близко и так далеко одновременно. Это всегда было так невыносимо. Я могу чем-нибудь помочь? обеспокоенно поинтересовалась Эля. Она взяла мою ладонь, внимательно разглядывая рану. Ее забота была мне до сумасшествия приятна. Ожог не был сильным. Одна капля магического зелья вылечила бы его за секунду. Но сам факт того, что магия проявилась, весьма настораживал. Впрочем, мне нужно перетерпеть адскую боль всего ночь. Регенерация перед обращением сделает все за меня. А так я бы ходил с раной дня три. Между нами повисло неловкое молчание. Оглянулся на белую лисицу. Та мирно спала, свернувшись калачиком, несмотря на то, что мы знатно расшумелись. Покачал головой. Ей давным-давно пора было учиться держать ухо востро. Кто знает, будь она осторожнее и чуть менее самоуверенной, не бегала бы сейчас на четвереньках. Бринейн напомнила о себе Эля. Вновь взглянул на нее. В ее глазах так и читалось беспокойство. Но до чего же она была красива, особенно в мистическом свете луны, не мог оторвать от нее восхищенного взгляда. Нежно поправил выбившуюся прядь волос, наслаждаясь тем, насколько прохладной была ее кожа. А затем я не выдержал, резко потянул девушку на себя, заключив в объятия. Эля не сопротивлялась. И это дало мне больше храбрости сделать то, что я давно хотел. чего так жаждал. Дотронулся до ее губ своими и, почувствовав ее легкий ответ, осмелел окончательно. Сжал ее хрупкое тельце, вкладывая в поцелуй как можно больше страсти, наслаждаясь тем, как она расслаблялась в моих руках. Наслаждаясь тем, как отвечала на каждую мою ласку. Даже хвостом завилял от удовольствия чертова превращения но все хорошее когда нибудь кончается вот и нам пришлось прерваться что это было возмущенно фыркнула эля показательно вытерев губы усмехнулся как будто ей самой не понравилось но ведь она будет отрицать это до последнего но хоть по щечину не влюбила моральная компенсация за ожог усмехнулся поправляя прическу спохватился Это была та самая рука, которую нечаянно подожгли. Посмотрел на нее в ступоре, потому что понял, что она больше не болит. «Эй, все в порядке?» Эля словно и забыла, что всего секунду назад показательно возмущалась. Всматривался в ладонь и не верил своим глазам. Рана отсутствовала, словно мгновение назад ее и вовсе не было. Да, скорость регенерации увеличивалась перед полнолунием, но я думал, что заживать все будет примерно ночь, а прошло меньше минуты. Что-то случилось? Обеспокойно повторила вопрос Эля. Ага, uh -huh. только я не могу понять, что именно. Показал ей руку, решив не скрывать ничего. То ли ты от удовольствия, вызванного поцелуем, заживила мне руку, то ли поцелуй ускорил скорость моей регенерации, которая и так в ночь перед обращением достаточно быстрая. «И что это значит?» — тихо прошептала она, не до конца осознавая свои силы. «Как минимум то, что ты стопроцентная ведьма. Как максимум, это значит, что завтра, отложив дела нашей многоуважаемой пушистой принцессы Зазнайки, мы идем к ведьме, которая нормально объяснит нам, кем мы являемся друг другу, а также скажет тебе, что делать с магией». Безапелляционно произнес я. С магией шутки плохи, и чем раньше Эля это поймет, тем лучше будет для нее. Но Кардейла, ей нужно поскорее вернуть человеческий облик, — запротестовала спутница. Но по ее глазам видел, что я прав. Ты единственная, кто ее понимает. Если ты испепелишь себя, не умея обращаться со своей магией, то ты никому не сможешь помочь. Принцесса должна это понять. Сделал небольшую паузу. А вообще, знаешь, из вас двоих, да простит меня ее пушистое величество, я выберу тебя. Будешь сопротивляться, закину завтра на плечо и потащу к знахарке. И я не шутил. Эля действительно была дорога мне, и я вполне мог рискнуть своим здоровьем и понести новоявленную ведьмочку на своем плече. Эля поморщилась, всем видом показывая, что не разделяет мою точку зрения. Ничего, вскоре она поймет, что я был прав. «Почему нельзя вернуться к Ролейле? Это наверняка ближе». Устала, заметила она. «Конечно, ближе. Но то уверена, что эта старая ведьма будет тебе помогать в ущерб своим интересам». Увидев, что красавица качает головой, коротко кивнул. «То-то и оно». Не думала, что она старая. Тихо призналась гостья из другого мира, которая все же больше подходила этому, нежели тому, в котором родилась и была воспитана. Не верь всему, что видишь. Ей пару сотен лет, но она, напомню, тебе могущественная ведьма. Пожал плечами. Потому что это давно стало для меня обыденными вещами. А теперь давай ложиться спать. И будь добра, постарайся меня больше не обжигать, ладно? Нет, я, конечно, могу целовать тебя хоть всю ночь напролет. Но, боюсь, тебе самой вряд ли захочется не выспаться перед столь сложным и ответственным делом. Игриво добавил я в виде недовольства на ее красивом личке.